голова 1424 «Семь чувств и 6 страстей» У магических законов было другое применение. Обычно владыки и повелители в совершенстве осваивали только один закон, но Ван Боле владел несколькими, поэтому в этой схватке использовал сразу три. Стержнем его магии был магический закон помыслов не только из-за своей природы, но и огромной силы. Даже император Черномире задрожал и был вынужден прекратить погоню, Ему пришлось сесть позу лотоса перед входом на первый план и закрыть глаза, чтобы исцелить полученные раны. Гигантские врата всё ещё парили в воздухе, но только Ван Буэлэ мог их открыть. Для этого сначала придётся как-то миновать императора Черномирья, причём Ван Буэлэ уже был ранен, поэтому на какое-то время в схватке наступило затишье. Что до других владыка-повелителей, они были не императора Черномирья. Пусть и прокляли, они всё равно не спешили ввязываться в бой. Весь второй план, казалось, затаил дыхание в ожидании того, что будет дальше. Вдалеке от места схватки возник бледный как мел Ван Буэлэ. Из многочисленных порезов текла кровь, но он словно не замечал, что его тело напоминало потрескавшуюся фарфоровую куклу. Порезы на коже затягивались, но исцеление шло очень медленно как из-за природы самих ран, так и из-за внешнего вмешательства. В результате наряд Ван Буэлэ промок от крови, а его аура стала во много раз слабее. «Вот ты какой!» «Император Черномирья!» – прошептал Ван Бууле. «Но тебе тоже должно быть не до смеха после моего тройного проклятия. Его не просто подавить». Ван Бууле осознавал, в каком положении находится. С одной стороны, надо было исцелиться, с другой он знал, что между ними лежала не такая уж и большая пропасть, но с текущим уровнем силы победить Черномирья не выйдет. Без победы открыть врата вряд ли получится. «Мне нужно больше магических законов!» Ван Буэлэ с прищуром посмотрел в сторону города запахов. Среди шести магических законов страстей он освоил четыре. Ему не хватало ещё два. Обоняние, осязание. Ранее Ван Буэлэ полагал, что они ему не понадобятся, но последние события заставили его изменить это мнение. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. Игнорируя острую боль во всем теле, он вошёл в мир звука. Из него он мог переместиться в любое место, где располагался звук. Телепортация мгновенно пересёк огромное расстояние и оказался у города запахов. Только из пустоты вышел Ван Буэлэ, как с громким рёвом выплеснулась аура, которая сгустилась над городом запахов в огромного мужчину. Он носил чёрный халат, хотя сам как будто был соткан из тумана. Со своей позиции в небе он с тяжёлым сердцем посмотрел на гостя. Ван Буэлэ за пределами города поднял глаза на владыку обоняния. Долгое время они молча смотрели друг на друга пока владыка обоняния не опустил голову. Он своими глазами видел, как этот человек призвал врата, ведущий на верхний план, видел его поединок с защитником Дхармы, против такого оппонента у него не было шансов. Хоть Ван Буэлла и был ослаблен после стычки с императором Черномирье, он совершенно не хотел с ним драться. Наконец он взмахнул рукой. Пряди магического закона обоняния сорвались с его пальцев и полетели к Ван Буэлла. Нити в каждой из пряди несли в себе частицы магического закона обоняния, Владыка добровольно отказался от своего истока в пользу Ван Буула. С притоком нити и пореза на коже Ван Буула начали заживать быстрее, магический закон изменил его ауру. Перемены повлияли на другие магические законы в его теле, отчего они все забурлили. Какое-то время спустя Владыка обоняния, отрезавший от себя половину силы истока, от усталости осунулся. Ван Буула, наоборот, почти исцелился, его аура тоже стабилизировалась. «Премного благодарен». Глухо сказал Ван Буэлэ, а потом накрыл ладонью кулак и поклонился. «Не за что». Владыка обоняния покачал головой и напоследок одарил Ван Буэлэ многозначительным взглядом. Туманный силуэт медленно расставил в воздухе. Долгое время Ван Буэлэ рассматривал город запахов, а потом испарился. Следующей точкой назначения был город прикосновений. В нём все желания строились на осязании. Это был последний магический закон... Но его владычица оказалась не столь сговорчивой, как владыка обоняния. Она не хотела отдавать магический закон. Сразу после появления Ван Буэлэ почувствовал на щеках весенний бриз. Ветер принёс с собой небывалое чувство комфорта, как вдруг что-то изменилось. В следующую секунду волна беззвучно попыталась проникнуть через кожу в душу, дабы лишить Ван Буэлэ сил. «Зачем всё это?» Ван Буэлэ покачал головой. будет это его первый день на втором плане, Тогда он бы не смог ничего сделать Владычице. Но за время, проведённое здесь, он сильно изменился. Он сумел ранить защитник от Дхармы, значит, расправиться с Владычицей не составит труда. Не говоря о том, что он теперь владел сразу пятью магическими законами. Стоило ему схватить порыв ветра рукой и резко жать пальцы, как и воздух зашипел. Следующий миг в башне Владычице где-то в городе Прикосновения медитируя в позе лотоса, женщина открыла глаза и тут же скривилась. Она уже хотела встать, но тут её зрачки сузились, потому что она не смогла пошевелиться. Перед ней уже стоял Ван Була. Его рука легла и на голову. «Я заберу только 70% силы магического закона», — негромко сказал Ван Була. Из ладони повеяло силой притяжения, владычица под его рукой задрожала. Сила её магического закона напоминала стремительную иссушающуюся реку, когда догорела благовонная палочка... Владычицу осязания накрыла волна усталости. К лицу в анбула вернулись краски, да и раны на теле полностью зажили. Теперь в нём появился магический закон осязания. В этот момент шесть магических законов внутри его тела одновременно зарокотали На втором плане ещё никому не удавалось овладеть магическими законами семи чувств и шести страстей. Но сегодня такой человек нашёлся. Небо поменялось в свете, земля зарокатала... По всему миру небосвод озаряли яркие миражи. Все законы задрожали, практики стали ёжиться от холода. Даже растительность, дикие животные, всё сущее почувствовало, Родился бог, бог второго плана. Ван Буэлэ молча закрыл глаза, чтобы ощутить, как сливаются вместе шесть магических законов, и их объединение породило чёрный туман, который мягко его окутал. Это чернота исток всех страстей.